Глава двенадцатая. Света. Когда семён ушел, я трусливо отложила оставленный им на изучение документ. Сразу вспомнилась куча неотложных дел, поэтому до обеденного перерыва я работала как примерная помощница. Окончательно навела порядок в приемной, расставила на подоконниках честно стыренные из холод цветы, разгребла папки с документами и даже обустроила небольшой уголок, где ютилась кофемашина под вполне приличную кухоньку. Семёна долго не было, поэтому я переделала все запланированные дела и много чего ещё направилась в его кабинет. Здесь всё ещё творился творческий беспорядок, поэтому, оглядевшись, первым делом я взялась разгребать стеллажи. Папки свалила прямо на диван, сортируя по годам и по алфавиту. Потом протёрла полки и, почувствуя, что за мной наблюдают скинула взгляд, тоже столкнувшись с лукавым прищуром. В дверном проёме стоял чем-то жутко довольный Семён, и, сдержанно улыбаясь, оглядывал учиненный мной разгром. Фыркнув, сдула упавшую на лоб прядь волос и, отбросив тряпку, молча пошла на выход. Не при нем же убираться. — Света, а ты куда? — кратчево поинтересовался мой босс. — На перерыв. Отозвалась невозмутимо и, кивнув на настенные часы, добавила. — На обеде я так и не была, а тут еще работы куча. Вас долго не было, вот я и решила. Поехали вместе. Перебив, предложил он, еще раз оглядев кабинет, вышел в приемную. Прошелся по комнате, заглянул в кухонный закуток, заметив цветы, удивленно загнул бровь и хмыкнув, похвалил. — Молодец! Здесь стало так уютно и чисто. — Спасибо, но это ваша вина, что тут все было засрано. Ой, простите, неуютно. Я всего лишь прибралась. Два пункта можно вычеркивать. Загадочно протянул Семен и, подмигнув, поторопил. — Бери сумочку и поехали. «Какие два пункта?» — насторожилась я. «Требование твоих потенциальных женихов». Отозвался он и, прищурившись, перечислил. «Аккуратное и хозяйственное». «Стоп!» — мявкнула я и, нахмурившись, спросила. «А что там еще перечислено? И когда я увижу этот список?» «А зачем?» — абсолютно откровенно удивился мой босс. «Претендентов на твою руку я отбирал, не сообщая ему точных параметров, чтобы не сориентировались и не изображали из себя то, чего нет». «Но я же... почему мне-то нельзя?» Возмущенно выпалила я и, надув губы, напомнила. «Я же невеста!» «Вот именно!» — кивнул он, подняв указательный палец, добавил. «И ты тоже покажешь себя такой, какая ты есть!» «Но почему?» «А зачем мне потом лишние разборки?» Усмехнулся семён и, подхватив мою сумочку, поманил на выход, поясняя уже на ходу. «Вот найду я тебе якобы идеального мужа, которого ты тоже во всем устроишь». Вы поженитесь, а потом начнется узнавание друг друга, и скрытые недостатки неизбежно всплывут. — Не исключено, — согласилась я, вышагивая рядом со слишком предусмотрительным боссом. — Вот видишь, — подхватил он, деловито продолжив вещать свою теорию, — начнутся ссоры, проблемы, а виноват будет кто? — Кто? — с интересом поддержала я. — Тот, кто вас свел, — ответил Семен, и, ткнув кнопку вызова лифта, вздохнул. Вы потом даже, скорее всего, помиритесь и все забудете, а мне будете припоминать при каждом удобном случае, что я вас обманул». «Не будем», — не совсем уверенно пообещала я. «Свет, ну ты же не хочешь узнать после свадьбы, что твой принц вовсе не принц?» «Не хочу». Сморщив нос, кивнула я и, вспомнив кое-что важное, недоверчиво уточнила. «Вот вы же пункты в списке требований женихов вычеркиваете, а кто будет вычеркивать в моем?» «Тоже я». Расправив плечи, гордо сообщил Семен. — Кстати, несколько пунктов уже вычеркнул. — Какие это? С любопытством протараторила я. Все отобранные кандидаты вполне обеспечены. Сдержанно улыбнувшись, заверил мой босс. — А также они высокие, красивые и сильные. Это были первые пункты твоего списка. — Обеспеченные, допустим, поверю, — хмыкнула я. — А что насчет высокие, красивые и сильные? Как я могу поверить вам лишь на слово? Понятие красоты у всех разное. — Ну, давай проверим, — хмыкнул семён и, подойдя вплотную, тихо спросил. — Я высокий? — Да. Глядя снизу вверх, мякнула я. Красивый? Не сводя с меня хитро прищуренный глаз, продолжил выспрашивать он. — Ну, что нет? — оскорбленно насупился Семен. — Вполне даже. Покраснев, буркнула я. — Ну вот, — расплылся мой босс в обезоруживающей улыбке. Все отобранные кандидаты примерно моего роста, комплекции и чем-то похожи внешне. Ну хорошо, а силу-то я как проверю? Нахмурилась я. Лифт остановился на этаже подземной парковки, створки разъехались, и Семен молча подхватил меня на руки, понес вдоль длинных рядов машин. От неожиданности охнуло и, обвив его шею руками, затихла Шел Семен легко, быстро и крепко прижимал меня к себе, беззаботно насвистывая. Дойдя до одной из машин, посмотрел на меня и, подмигнув, усмехнулся. — Такое доказательство подойдет? — проурчал провокационно. — Подойдет. — буркнула я, смутившись, отвела взгляд, проворчав себе под нос. — Предупреждать же надо. — А зачем? Открыв мне дверь машины, поинтересовался Семен, помог мне сесть и, заняв водительское место, добавил. — В этом и смысл. Ты должна чувствовать поддержку и опору не по требованию, а всегда. — Вы правы улыбнулась я и сменив тему уточнила а куда мы едем обедать отозвался мой босс и выезжая с парковки проурчал но сначала кое-куда заедем зачем ты спрашивала был ли у меня опыт в подборе пар хочу тебя кое с кем познакомить с кем насторожилась я увидишь ехали мы недолго но когда машина остановилась я немного опешила оглядев здание нахмурилась и и, повернувшись к семёну заметила странный азарт в его взгляде. «Приехали!» — кивнул он на здание с оригинальной вывеской с изображением голого кудрявого малыша, целящегося из лука. «Куда?» — протянула с нотками недоверия в голосе. «Купидошник!» — почти по слогам проговорил семён и расплылся в коварной улыбке. «И я такое не ем!» — вздернув нос, сообщила с гордым видом. «Чего?» — непонимающе протянул он, удивленно загнув одну бровь. — Дошик, — пояснила терпеливо, тут же дополнив, — такое я не ем. — Я тоже, — пробормотал растерянный мой босс и, косясь на меня, как на умалишенную, осторожно уточнил. — К чему ты это сказала? — Ну, вы же сказали «купи, Дошик», — фыркнула я. — Светка! — зарычал он раздраженно и, потеряв подбородок, усмехнулся. — Это брачное агентство моего друга. Называется «Купи Доша». Пойдем, пообщаемся.